Что ко мне ты так робко прильнул? Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул, Он в темной короне с густой бородой. О, нет, то белеет туман над водой. Дитя, оглянись, младенец, ко мне, Веселого много в моей стране, Цветы билюзовые,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 Мертвый младенец лежал. Март 1818